Глава 1104. Дерзкий. Инцидент на орбите планеты Фатум разрешился без кровопролития. Несмотря на необычайность Ван Бола, всем пришлось принять новую данность. Правда, теперь все смотрели на него, как будто это был совершенно другой человек. Защитники Дау и скопления Бушующее Пламя вели себя с ним уважительно, но делали это в основном из-за Патриарха Бушующее Пламя. Теперь все изменилось от его властной ауры и культивации Практика в стадии Вечной Звезды охватил благоговейный трепет. Никогда в жизни они не встречали такого практика стадии планеты, как Ван Буэлэ, человека с такой ужасающей аурой. Странное состояние, не позволявшее разглядеть его, заставило всех практиков стадии Вечной Звезды на корабле крепко задуматься. Такое обычно случалось из-за огромной разницы в силе. К примеру, божественных духов нельзя просто увидеть, поскольку вокруг них искажались естественные законы. Попытка увидеть их сильно повлияет на практиков, кому достает силы, не в силах выдержать искажения естественных законов, от взгляда на них их сознание просто разобьется. Ван Боуле еще не достиг такого состояния, но определенные сходства прослеживались. Поэтому всем практикам Вечной Звезды сейчас было слегка не по себе. Сэ Хайян гораздо быстрее оправился от удивления. На обратном пути ему придется с удвоенным усердием обхаживать Ван Боуле. Виной тому был новый попутчик. ченихань тоже очень быстро пришел в себя и назвал Ван Боуле «папочкой», совершенно не обратив внимания на странные выражения лиц своих защитников Дао. Их маленькое соперничество было ван Анбулы неинтересным. Поднявшись на борт корабля, он глубоко задумался. Откуда он взялся? По первоначальному плану, после праздничного банкета он должен был вернуться в скопление Бушующее Пламя и отрапортовать об исполненном поручении. Потом он собирался вернуться в Федерацию, чтобы проверить родственников и друзей. После увиденного в прошлых жизнях после открытия страшной правды и в особенности после попытки чужеродной сущности вселиться в его тело, планы изменились. Несмотря на загадочное происхождение дощечки из черного дерева, которая в руках Сунь Дэ обрела истинное самосознание, Ван Бола не считал это гарантии того, что в его тело нельзя вселиться. У него появилась догадка. «Я дощечка из черного дерева, но дощечка из черного дерева не обязательно является мной. Она может реинкарнировать», Но это не обязательно относится и ко мне. Другими словами, я дух, рожденный внутри неё, поэтому меня можно стереть как дух артефакта из какого-нибудь сокровища. Стирание духа артефакта повреждает сокровище, но само по себе это на него не сильно влияет. Можно медленно менять его, или же не менять вовсе, но поместить магический артефакт в особые условия, чтобы в нем родился новый дух артефакта. Однако рожденным духом артефакта одновременно буду я и не я — Ван Боулэ пришел к такой теории благодаря опыту в переплавке артефактов. В этом вопросе он опирался на свою логику и суждения. Он понимал, что алочная скалопендра не оставит своих зловещих замыслов, их встреча может произойти совсем скоро, она точно попытается еще раз завладеть им подобно тому, как меняется дух артефактов сокровища. Если считать дощечку из черного дерева магическим сокровищем, а прошлую жизнь духом артефакта... «В теории я должен иметь и освобождать немыслимую мощь куска черного дерева длиной втречи». «Явление каких-то трех чей гроба подавило все живое в домене безбрежных просторов». Ван Булы нахмурился. Он понимал, что в данный момент не мог управлять мощью дощечки с черного дерева. По двум причинам. Во-первых, только истинная сущность в этой жизни смогла соединить в себе воспоминания из всех предыдущих. В прошлых жизнях он ни разу этого не делал. Ни живым мертвецом, ни олененком, ни оружием. Поэтому Ван Буоле надеялся, что в этой жизни существовал небольшой шанс обуздать силу дощечки из черного дерева. Во-вторых, может показаться, будто его самосознание родилось очень давно, пережило немало жизней, но в сравнении с архаичной дощечкой из черного дерева, он был даже не ребенком, а все равно, что новорождённым. Из-за этого владение ее силой — немыслимо трудная задача. Сейчас важнее всего понять, как научиться контролировать дощечку из черного дерева, а также не дать кровавой скалопендре вселиться в его тело. Для исполнения обоих задач он не придумал ничего лучше, чем повысить свою культивацию. Став сильнее, ты можешь справиться со всеми трудностями. Подняться на стадию Вечной Звезды не трудно, решил Ван Була. Стоит мне пожелать, и я могу сделать это хоть сейчас. Правда, такой прорыв будет хоть и неплохим, но не самым идеальным. Стадия Вечной Звезды виделась ему так. 10 тысяч сияющих планет, подпирающих звезду. Ему было нужно больше планет, особых планет. Нужно вернуться на Кладбище звезд. В его глазах вспыхнуло пламя решимости. Он тут же отправился Хаену послание Божественной Волей, где указал координаты входа Кладбища звезд, через которые он попал туда в первый раз. На месте ему не понадобится ни кого-то, ни какой-то особый пропуск. Ван Була верил, что бумажный человек на кладбище звезд почувствует его прибытие. Ибо подаренный им бумажный талисман, Ван Буоле отдал Джао Яман перед отъездом из Федерации как одно из сокровищ. Сахаян принялся исполнять поручение, по его приказу, корабль сменил курс и срок там двинулся к указанному Ван Буола месту. Вскоре не покинули пределы системы перс-судьбы. Во время путешествия Ван Буола продолжал размышлять, только уже над природой Ло. Я люблю второй цикл вселенной. «Он мой!» – пробормотал Ван Буэлэ. Сложно представить, чтобы такая безразличная, безэмоциональная, всемогущая сущность могла сказать нечто подобное. Однако в его воспоминаниях четко отпечатались эти слова, Ло и вправду их произнес. Это напомнило ему о рассказанных отцом Ван И историях. О демоне, дьяволе, полубоге полубессмертном. Каждая из них заканчивалась тем, что герой рассказа отрубал палец Ло, пока они не собрались вместе и не сразили его. Эти истории произошли где-то на временной линии после его первой жизни. Печать Лона – дощечки из черного дерева. Для нее он использовал палец, а потом без колебаний пожертвовал левой рукой. Почему? Он боится дощечки из черного дерева? Или он сделал это, чтобы защитить мир, который любит? Ван Буэлла не мог ответить на эти вопросы. Зачем-то Ветло спросил у него, знает ли он, каково испытывать это чувство. Внезапно в голове Ван Боула раздался голос Лапули. Толстяк, ты что? Еще не отошел от увиденного? Слово любить зачастую означает обладать. Если ты любишь бабочек, что предпочтешь? Наблюдать за тем, как они резвятся в воздухе, или приколоть их иголкой и убрать под стекло. Тщательно обдумав слово Лапули, он мысленно произнес: не то, ни другое. Мне не нравятся бабочки, мне нравишься ты. Чертов Толстяк! Этот серьезный вопрос с тобой обсуждаю! Лапуля негромко фыркнула. А я серьезно! Пока парировал он. Он уже давно заметил, что от разговоров с Лапулей у него всегда поднималось настроение. Она каким-то непостижимым образом могла заставить его расслабиться и забыть о тревогах, вот только их разговор бесцеремонно прервали. Когда корабли покинули систему перц судьбы, Ван был охватило необъяснимое чувство тревоги, отчего он инстинктивно задрал голову, вдалеке в звездном небе неподвижно парил метеорит. На нем в позе лотоса сидел мужчина в черном наряде, У него на коленях лежал длинный меч. От него исходили довольно мощные манации. Он открыл глаза и посмотрел на флотилию кораблей так, словно не почувствовал присутствие Ван Буэлэ. Его губы в широкой улыбке. «Ван Бууле!» Тем не менее надменно сказал он. «Спасибо, что все это время берег свою голову. Пришло время с ней расстаться».